Из колоний ранее других достигли процветания Ахейские, среди которых наиболее значительным был город Сибарис. Эти колонии возникли в чрезвычайно плодородной местности, и жители их, закабалив туземцев, пользовались полным благосостоянием. Они даже и торговлей почти не занимались, и в беззаботном существовании, почти не требовавшем труда греки, утратили здесь лучшие стороны своего духовного строя. Государственное устройство этих колоний вылилось в формы ужаснейшей олигархии, которая вызвала вспышки ярой реакции, после чего колонии эти утратили почти всякое значение, Влияние на ближайшую область они вообще почти не имели. Все другие греческие колонии в Италии были основаны с целями торговыми, земледелие стояло в них на втором плане. Наибольшего торгового и промышленного процветания достиг Торент. Его монеты встречаются на самом широком пространстве и чаще, чем монеты какой-либо другой греческой колонии в Италии. Торент был лучшим из числа немногих гаваней Италии на Адриатическом море. Несмотря на относительную близость восточного берега Италии, сношения греков с западным ее берегом были живее. Тиренское море известно было уже Гомеру. Сюда помещала сага приключения Одиссея. Поселения греков здесь встречаются по всему побережью вплоть до острова Эльба. Но здесь, на почве латинов, греки не поработили туземцев, а сделались быть, может, и против желания, их учителями в деле мореходства и торговли. В общем, У греков с латинами установились дружелюбные отношения. Не так, как с этрусками, имя которых у греков долго служило синонимом жестокости и враждебности. Этруски боролись с греками, потому что сами вели значительную морскую торговлю и занимались пиратством. Обширная торговля и смелое каперство, каперство — каперство морской разбой — и доставили этрускам то богатство и ту роскошь, в которых скоро истощились силы нации. Мы уже сказали, что эллины ранее финикийцев установили прочные торговые связи с Италией. Они захватили в свои руки всю торговлю в восточной части Средиземного моря вообще и вытеснили оттуда финикийцев. Но далее финикини их не пустили. Невозможность находить новые рынки заставила, наконец, и нелюбивших войны пунийцев взяться за оружие, а Карфаген достиг к этому времени такого могущества, что, заключив союз с этрусками, мог уже задержать греков. В 579 и 537 годах финикийне и этруски – отразили попытки эллинов основать колонии в центре финикийских владений на Сицилии и Корсике, вблизи Этрурии. После этого греки уже не могли двигаться на запад. Они основали только Липару на островах между Италией и Сицилией, и из западных их колоний процветала Массалия. Господство в западной части Средиземного моря Твердо держали в своих руках союзники карфагеняне и труски, Но союз их был лишен внутренней прочности, так как союзники друг другу не доверяли и соперничали между собой.